Эпидемия ожирения — бомба замедленного действия. Швеция нуждается в незамедлительных мерах, чтобы предотвратить катастрофу подобного масштаба. Кому-то наши методы могут показаться чрезмерными, но для выхода из экстраординарной ситуации требуются экстраординарные решения. Новое, более совершенное оружие — Звучит так, будто мы собрались на войну, вставил интервьюер, я как раз это и имею в виду. Мы должны действовать как на войне. Эпидемия ожирения — необычная эпидемия. Она угрожает всем общественным институтам. Для отдельного человека — угроза физическому и психическому здоровью. Для нации — угроза экономике. Больная страна не конкурентоспособна. Больная страна не может работать на том же уровне, с той же отдачей, как страна здоровая. Даже объяснять не надо валяющиеся на диване. Швеции с сотнями тысяч ожиревших людей. Как нас называть? Страна-инвалид! «Как наращивать производство, если налоговые средства уходят на лечение толстых, малоподвижных, недееспособных людей? Мы гоняемся за собственным хвостом, что, как известно, успеха не приносит. Теряем рабочие места. Покупательная способность снижается. И заметьте, я не говорю про какой-то чересчур пессимистический сценарий. Не стараюсь никого запугать. Я говорю о том, что происходит в стране «Сегодня и сейчас! Вы называете ожирение эпидемией. Но если ожирение – болезнь, почему многие люди с избыточным весом не считают себя больными? Как вы можете это объяснить? Что здесь объяснять? Разве все алкоголики понимают, что они алкоголики? Ожирение!» «Тяжелая болезнь. Представьте, что вы ежедневно с утра до ночи носите на себе мешок с камнями. Организм не может справиться с таким весом. Болезнь, болезнь, болезнь для человека и болезнь для нации. Мы все видели длинные списки заболеваний. Вы задали риторический вопрос, но я не думаю, чтобы кто-то сомневался. «Избыточный вес». «Серьезная медицинская проблема. Целое поколение вымирает. Мы видим пятилетних детей с диабетом. Мы видим подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Совершенно здоровые люди едят слишком много. Они добровольно загоняют себя в болезнь». «Добровольно? Вы считаете это вопросом выбора? Это должно стать вопросом выбора». Если общество не дает тебе возможности сделать правильный выбор, надо изменить общество. Это главное. Это то, о чем я постоянно говорю. Ничего плохого в людях нет. Все люди как люди. Вопрос в том, есть ли у них возможность изменить свою жизнь к лучшему или нет. Есть ли у них, как вы правильно назвали, выбор, «Именно поэтому партия здоровья делает ставку на государственную поддержку. Это единственный способ решения. Посмотрите на Соединенные Штаты. Если государство субсидирует производство кукурузы, а не, к примеру, яблок, то яблочный напиток, сделанный на кукурузном сиропе, обойдется производителю куда дешевле, чем чистый натуральный яблочный сок». А как поступает обычный потребитель? Покупает то, что дешевле. Одна из причин, но не единственная. Когда отсутствует четкая государственная программа, когда государство смотрит сквозь пальцы на недобросовестную, но привлекательную упаковку вреднейших продуктов, потребитель неизбежно попадает в эту ловушку. Покупает то, что дешевле, что лучше разрекламировано, что ярче и привлекательней. Потребитель... «Беззащитен! Покупатель — это главное!» — кричат нам со всех сторон. «Но покупатель, по сути, жертва! Выбирайте пончики с вареньем или с шоколадом! Вы выбираете между чумой и халярой. Третьего не дано! Ваш свободный выбор — иллюзия! Не более того! Вы сами прожили много лет в Нью-Йорке! Вот именно! Там-то у меня и открылись глаза!» Толстый американец — это же почти клише. Поначалу кажется, как здорово. Америка — гигантская, процветающая страна. А когда посмотришь вблизи, восторги испаряются. Слоновьи порции, круглосуточный фастфуд, почти неузнаваемые, тонущие в масле исходные продукты — майонез, сыр, глазурь, сироп. Вот и весь выбор. В Швеции, думаю, в каждой семье есть кофеварка. Это нормально. А в Америке вместо кофеварки фритюрница. И вот вам результат. Эпидемия ожирения держит за горло всю страну. Уже давно дети больны, у юношей нет будущего. Когда я вернулся домой, понял, нам грозит та же участь. Половина населения с лишним весом нетрудоспособна. Но это не все. Вы сами замечаете, как меняется наша культура. Медленно, но верно. Мы едим хуже, больше и чаще, соответственно, и чувствуем себя все хуже. Но все же, думаю, с Америкой сравнивать нельзя. Мы говорим о 150 миллионах американцев с лишним весом. А в Швеции сколько их? Миллион? Полмиллиона. Давайте посмотрим по-другому. Больные с ожирением стоят государству 15 миллиардов крон. «Нет, не вообще. Я не беру более тонкие показатели. Только лечение. Пятнадцать миллиардов. А если брать больничные листы, если учитывать невыполненную работу, то и все тридцать пять. Миллион шведов страдает избыточным весом. Миллиона, скорее всего, даже больше. Пока не удавалось создать надежную систему классификации, мы не знаем, о ком идет речь и где этих людей искать. И именно для этого и предложили... ввести национальный регистр наконец то мы сможем расставить приоритеты программа вашей партии довольно как бы сказать монотонна один единственный вопрос обычно такие партии не очень успешны даже я бы сказал очень неуспешные что отличает вашу партию почему вы рассчитываете на поддержку избирателей юхен сверт откинулся лба волосы вы знаете что чувствует человек когда он по-настоящему болен когда он чуть не без сознания от жара, когда он часами не может сойти с унитаза, когда ему кажется, что он вот-вот умрет. Думаю, вам знакомо это чувство? Интервьюер расплылся в улыбке. Да, знакомо. Вот именно. И что человек думает в такие моменты? А вот что. Я готов отдать все, что угодно, лишь бы выздороветь, не так ли? Все остальное неважно, лишь бы опять... «Стать здоровым!» Журналист выжидательно кивнул. «Здоровье важнее всего. Об этом знают все. Кто думает о семейных проблемах при температуре сорок?» Кто вспомнит, что забыл послать рождественскую открытку тетушке Гуннель? Кто пойдет на родительское собрание, когда у ребенка дизентерия? Образование, культура, безработица, коллективный транспорт — все это важно, да, но только если мы здоровы. Все, абсолютно все зависит от того, здоровы мы или больны. И мы вовсе не партия одного единственного вопроса, как вы выразились. Наоборот, мы... — Единственная партия, которая сконцентрировалась на самой главной проблеме страны, а здесь вопросов не один, а целый букет. Мы имеем дело с неконтролируемой эпидемией. Швеция на пороге гибели. Я уже объяснил на примере больного. Главное — выздороветь. Все остальное не важно. Вернее, менее важно. Но разве здоровье не частная проблема? Нас учили, что человек волен распоряжаться своей жизнью. «А образование моих детей тоже частная проблема? Школа пусть даже не суется, такова ваша логика? А десяток мрачных питбулей во дворе, от которых шарахаются соседи, тоже моя частная проблема?» «Зачем тогда сортировать мусор, переходить на возобновляемое топливо? У нас нет исключительно частных проблем, потому что мы живем все вместе в одном обществе. Мало того, мы оказываем друг на друга и экономическое влияние. Деньги, которые выплачивают вашему соседу по больничному листу, это ваши деньги?» «Вы платите их в виде налогов. Да, как вы себя чувствуете? Хорошо или так себе? Это, пожалуй, ваша частная проблема. А как ваше самочувствие влияет на других? Проблема в высшей степени общественная!» «Кто-то говорит о социалистическом уклоне вашей партии, а другие, наоборот, обвиняют вас в экстремизме прямо противоположного свойства, в отсутствии толерантности к слабым, к людям, не по своей воле, живущим на пособиях. Что скажете? На какой ноге вы стоите, на левой или на правой?» Мы сознательно решили не позиционировать себя по этой классической схеме. Левый, правый, мы готовы сотрудничать с кем угодно, с красными, зелеными, коричневыми, синими в крапинку, лишь бы это сотрудничество шло в русле наших проектов. Партия здоровья ведет политику, направленную на улучшение здоровья и частных лиц, и предприятий, короче, всего общества. У нас сильное правительство. «Мы поддерживаем заботу людей о своей форме, и государственные, и коммунальные мероприятия направлены на то, чтобы каждому члену общества были доступны меры, помогающие поддерживать вес на приемлемом уровне. Мы стараемся, чтобы школы подобающим образом заботились о здоровье учеников на первой стадии путем временных, но необходимых реформ, а в дальнейшем путем контроля за эффективностью». оплачиваем вакцины против ожирения. Мы выдаем бесплатные лекарства для групп риска. Групп риска? Ну да. Для тех, чей вес превышает установленные нормы. И опять возникает вопрос о толерантности. Вам наверняка приходится отвечать тем, кто утверждает, что ваши программы способствуют предрассудкам и нетерпимости в обществе. Разве ваша политика не приводит к стигматизации тех, кто и так уже стигматизирован? «Наша цель — не судить, а помочь. Все знают, сбросить вес не так-то просто. В одиночку с этим справиться почти невозможно, и уж совсем невозможно, когда вашему желанию похудеть противится сама система. Это и есть наша цель — изменить систему. Ваша партия победила на выборах в Рексдак». И, возможно, победит опять. Скажите, был ли для вас неожиданным такой успех? Нет, не был. Что тут удивительного? Страна готова к переменам. Это очевидно. Шведский народ устал от пустых обещаний. Мы хотим вернуть назад страну, которой мы по праву гордились. Мы хотим, наконец, поднять ее с колен и увидеть здоровую, сильную Швецию.